Глава 22. Если сказать, что на следующий день я чуть не подпрыгивал от возбуждения, считая минуты до конца лекции, это ничего не сказать. Я даже никак не отреагировал на злобные взгляды Михаль Анаис и высокомерие Шакиры, прошествовавшие мимо меня по коридору со своей свитой с таким видом, словно я пустое место. «Можно подумать, не она пару дней назад полулежала передо мной в соблазнительной позе в окружении полураздетых темных эльфиек. «Хорошо, что сегодня не было практических занятий, я бы точно их завалил. «Самое главное для меня сейчас – найти и утащить Лорейну к себе домой. И именно она – одна из основных частей моего плана. «Откажется – придется ждать Кассандра. «Да еще, возможно, что несколько месяцев. «А я не мог уже столько томиться» поэтому в студенческую столовую прибежал, вернее, дохромал с максимальной скоростью. «Ура! Моя подруга уже сидела за столиком недалеко от сектора раздачи еды. Да еще и одна! Это удача!» Побросав на поднос пару первых попавшихся тарелок, я крикнул на всякий случай. Лорейна, привет! Пожалуйста, подожди меня!» Девушка подняла голову на мой голос, улыбнулась в ответ и кивнула. «Отлично!» Быстро оплатив, я направился к ней и в этот момент услышал за спиной знакомый насмешливый голос. Куда ни глянешь, кругом одни простолюдины, да еще калеки. Черт, вот же не вовремя. Оборачиваюсь, так и есть. Рыжий Конрад, собственно, персоны, да еще в окружении своих дружков-аристократов. Как ты думаешь, в чем отличие между борзыми псами и чернью? Гагача демонстративно громко спросил он у одного из своих приятелей. Ну в том, что борзые умнее и благороднее, ответил тот и толкнул проходящего мимо бедно одетого парнишку. Бедняка чуть не упал. Не коля, тебе не лень на всякий изброд время тратить, капризно протянула леди Миринда, поправляя прическу. Смотри еще подхватишь от них блох. Давно пора увеличить время обеда, чтобы аристократы имели возможность посещать ресторан. А еще лучше открыть отдельный зал с нормальной кухней на территории академии. Надоело лицезреть публику с полным отсутствием хороших манер и давиться всякой бурдой. Она недовольно смахнула несуществующие пылинки и брезгливо посмотрела на ближайшие столики. «Что с них возьмешь? Свиньи?» – подытожил Конрад. «Половина голодьбы до поступления сюда даже вилки в руках не держала». Дают слово, как только займу пост главного министра, ни одного простолюдина не будет в академии. Пошли, радость моя! Еще немного потерпим ради нашего светлого будущего. Мы же, в отличие от них, воспитанные люди. И они, выгнав обедующих, заняли самый большой и лучший стол. Точно воспитание буквально зашкаливает. Самое обидное, что в студенческой столовой было категорически запрещено драться. Особенно с применением магии. За это грозило немедленное числение. Да и встревать в ссору сейчас не входило в мои планы. Но вот слегка проучить наглецов стоило. Итак, если посмотреть на эту свору с помощью магического зрения, что у них из пороков? Зависть, трусость, гордынь, жестокость – все не то. Хотя вот оно. Если аккуратно запустить в нужную часть тела по маленькому темному шарику с парочкой редко используемых рун, то эффект будет кратковременным, но бурдым. Потом черная энергия растворится, и никто даже следов не найдет. Я отнес свой поднос на столик, где сидит Лорейна, сделал вид, что забыл взять сок, прохожу обратно к сектору раздачи еды как можно ближе к столу, за которым восседает высокородный Конрад и компания «Осуществляю свой план, беру напиток и возвращаюсь на место. Теперь осталось ждать, когда руны развернутся в полную мощь. Эй, ты чего? Это мое!» Слышится первый недоуменный крик душка Конрада. Так началось. Рыжий брат, Лоррейный, не слушая его, выхватывает чужую тарелку с мясом и начинает жадно жрать. «Свою порцию обжора уже прикончил». Он громко чавкой давится, ошметки летят во все стороны, но челюсти не останавливаются. В этот момент он особенно похож на рыжего свинуха. Николя тоже не отстает, вылезав до блеска свою тарелку, он выхватывает соседнюю и прямо руками тащит содержимое в рот. — Вы? Не обнаглели? Мне быстро оставили. Это миринда. Забыв что она воспитанная благородной леди с безупречными манерами со всей силы тыщет вилкой в Конрада и забирает остатки мяса. Прикончив последний кусочек, девица хватая сразу несколько соседних тарелок и запускает у них обе руки, позабыв про столовые приборы. Лоррейна от изумления до речи потеряла. Вряд ли она видела брата с Николя и Мериндой в подобном виде». Через минуту вся троица сгребает к себе еду, обалдевшей от такой беспардонности компании дружков-аристократов, и начинает жадно поглощать тушеные овощи, сыры, десерты, жаркое и прочую с ней под недоуменно возмущенные взгляды. Пища уже явно не лезет. По подбородкам, рукам, одежде текут соки, на глазах выступили слезы, но остановиться нету сил». Руны жадности и чревоугодия уже прочно укоренились в их телах. «Гад, это мое!» – ревет Николя, забыв про субординацию и вцепившись в своего дружка. Миринда, воспользовавшись дракой, утаскивает к себе всю оставшуюся еду со стола. Ее пытаются образумить, но она дерется, шипит, как дикая кошка, вырывается и продолжает жрать, словно зверюга после длительной голодовки». Конрад сникаля, грязный, в крови поднимается с пола и начинает выхватывать еду у окружающих, опрокидывая столы, стулья и рыча, словно псы борзые. В итоге вся столовая заполнилась криками, визгами, шумом падающей мебели и бьющейся посуды. Кто-то побежал за охраной, похоже, пришла пора уносить ноги, тем более что действие заклинания скоро должно закончиться. Схватив Лорейну за руку, я направился к выходу. «Какой кошмар!» – проговорила моя подруга. Едва мы оказались на свежем воздухе. «Они что, с ума посходили?» «Не знаю», – усмехнулся я. «Но боюсь, у твоего братца останутся не лучшие воспоминания о сегодняшнем дне. Кстати, в качестве компенсации за испорченный обед хочу пригласить тебя ко мне на чашечку чая. Я как раз купил отличный торт, но он такой большой, что мне его не одолеть. Я же не Конрад». Лорейна почему-то покраснела и уставилась в одну точку. «Черт, у меня же из головы вылетело, что девушке из хорошей семьи неприлично посещать одинокого парня. Да еще вдруг она решила, что я ее хочу соблазнить. Ладно, думал сюрприз сделать, но придется выложить козыри. Лорейна, ты умеешь хранить тайны?» «Да», все еще напряженно, поджав губки, ответила она. Я сумел на время урвать одну старинную книгу по белой магии, написанную Маэстром Мирабелем, и думал, что тебе тоже будет интересно на нее взглянуть. Девушка аж подскочила на месте и тут же сменила тон. Сам маэстр Мирабель? Ты уверен? Каждая его книга стоит целое состояние. Может, это подделка? А как она называется? Где эта книга? Книга у меня дома на столе. «Ты с ума сошел оставлять без присмотра на видном месте такую ценную вещь? А вдруг воры заберутся и украдут, пока мы здесь? Денис, ты когда начнешь головой думать? Быстро пошли!» И забыв, что несколько минут назад она краснела от мысли, что ее приглашают в сомнители, гости, схватила меня за рукав и потянула к воротам. В дом Лоррейна ворвалась, едва я открыл замок. Она схватила книгу, лежащую у гостиной, и застыла, в благоговейном восторге, придя в себя, чуть не обнюхала обложку, радужное пятно, массивный замок и следом выдохнула. Это самое Миробель. Вот это темперамент. Я думала, Рейна спокойная, выдержанная леди, а они, видимо, не зря смотрел сестры, пусть и двоюродные. Денис, откуда ты достал? «Пусть останется тайной», – решил я еще больше заинтриговать подругу и вручил ключик. Затаив дыхание, Ларейна открыла раритет и приложила к страницам руку с таким же эльфийским браслетом, как у меня. Видимо, Кассандра тоже научила ее заклинанию быстрого чтения. Несколько минут она стояла, усваивая содержимое, потом рухнула в кресло. «Это гениально», – выдохнула девушка. Я тоже так подумал, поэтому решил тебе показать. Кстати, если заметил, там содержится знание, как можно исправить мою ногу. Да, тогда я предлагаю попрактиковаться прямо сейчас. Ни за что, это опасно, выпалила Ларейна. Опасно, если я один начну эксперимент. Не глупи, надо дождаться Кассандра. А если он вернется через несколько месяцев, «Ты же не садись чтобы заставлять так долго ждать!» «Денис, ты хромаешь всю жизнь! Неужели нельзя еще немного потерпеть?» «Нельзя! Короче, Ларейна или ты мне помогаешь, или в случае чего моя гибель будет на твоей совести!» Я театрально взмахнул руками и отвернулся. Но, Денис, уходи! Но знай, как только закроется дверь, я начну один. А потом тебе всю жизнь будет стыдно!» «Конечно, это мне было немного стыдно за такой грубый шантаж, но для достижения цели все средства хороши». «Видимо, наконец поняв, что я не отступлю, Ларейна вздохнула. Ну хорошо, только дай еще несколько раз пробежаться по задержанию и уложить все в голове». «Легко. Я даже обещанный торт пока притащу. Сладкое полезно для мозга. В итоге мы попили чая пообсуждали отдельные моменты и решили приступить к процедуре. По сути, Лорейна мне была нужна больше для подстраховки. Например, влить белую энергию, если мои магические запасы истощатся, или чтобы подкорректировать потоки. Она же видящий маг, и я у нее буду как под рентгеном. В конце концов, мы же ничего опасного не делаем. Подумаешь, всего лишь переломы ноги. Не можешь же ей, и не сердце... «Короче, я раздеваюсь и ложусь», – после чая заявил я. Лорейна опять покраснела, но потом, видимо, вспомнив, что она без пяти минут знахарь профессиональным тоном ответила. «Давай, а я пока сосредоточусь». Быстро скинув одежду, я лег на кушетку. Лорейна осмотрела мою покалеченную и искривленную ногу в жутких шрамах и горестно вздохнула. «Начинаем!» «Погружаюсь в тонкий мир» оповестил я подругу и закрыл глаза. Сначала ничего не происходило, а потом я почувствовал, что у меня два тела. Первое, привычное, с ноющими болями, иногда устающие, реагирующие на голод, холод. А вот второе, невероятно легкое, комфортное, для него не нужны были еда, вода, воздух. И в нем ворочался своим грубым физическим телом Чувствую, как деформируются ткани, как по-другому начинает течь кровь, струится энергия. Более свободно, без разрывов, заломов и сужений. Словно ты после долгого сидения разминаешь тело, и оно наполняется движением. Меня подхватили и понесли молочные влажные волны, питая и заливая внутренним светом. И я, наконец, преобразив свое грубое физическое тело в полное подобие тонкого. Испытал такую мощную эйфорию, что в человеческом языке невозможно подобрать слова, чтобы хотя бы частично описать всю хрустальную звонкость и невесомость, подхватившего меня потока бесконечного времени и пространства. И я плыл по этой вселенской реке, убаюканный ее волнами, пока полностью не растворился в светлом покое».